Голова четвёртая. Переобучение. Брэд размазывает слюни о монитор, вскакивает с места, опрокидывая стул. «Мам, ты видела? Ах ты придурок!» Он встаёт в странную позу, ноги ставит в раскоряку, поднимает кулаки. «Удивительно! Вместо того, чтобы напасть, он показывает мне, что готов драться». «Перестаньте!» встаёт мама между нами. «Константин, что на тебя нашло? Ты чего? Боже мой, он же твой брат!» Из-за спины матери раздается виск. «Не брат он мне! Получил квоту и, думай крутым стал! Говнарь сраный!» «Какой же поганый рот у этого сопляка!» «Смотрю на мать!» «Он живет за твой счет, ест твою еду», кивая на объедки на столе. «Но разговаривает с тобой, как с дворовой собакой». «Константин!» ура ты на себя посмотри! Ты идиот! Крыша ёпнулся! Башку тебя отбили! Мало били, гнида! Лучше бы сдох!» «Марк!» — чуть не плачет мать. «Мне становится жаль эту женщину. Если я был таким же, как этот братец, то участь её незавидная. Особенно если нет отца, научившего бы непутёвых детишек уму-разуму. Но в любом случае, я не очень хочу ввязываться в мелкие дрязги». Будет глупо тратить много времени на семейные разборки братиков и сестрёнок. Но и терпеть неблагодарных недомерков рядом с собой я не собираюсь. Надо поставить его на место. Раз и навсегда. «Мам, чокнулся! Его надо сдать в психушку!» — истекает жалчу братик. Вытаскиваю зубочистку, улыбаюсь. и так избивать его глупо. Магистр говорил, что первыми силу используют лишь слабы Если есть иные средства, использую их. Обхожу мать, она заслоняет с собой Марка, они вдвоём пятятся в сторону. «Только не деритесь, умоляю!» Я и не собираюсь. Смотрю на заляпанный стол. «Ого, эту кружку сколько лет не мыли!» Такое ощущение, что её содержимое за мной очень внимательно наблюдает и знает обо мне больше всех. Брат орёт. «Конечно не собираешься! Ты всегда был с циклищем!» Ага, при этом за маменьким поддолом прячется он. Беру в руки сторону дощечку с кнопками. «Не лапой сука!» «Хватит, Марк! Константин, положи клавиатуру!» Со словом «клавиатура» в голову вламываются чужие воспоминания. Клавиатура, системный блок, наушники, данж. Оказывается, эти слова мне знакомы лучше всего остального. Смотрю на монитор. Какие-то существа бьют огромного демона. Пускают в него... Что это, эфир? Компьютерная игра. Читаю в чате. «Танк лагает!» «Сука, где танк?» «Это же ВОВ-2, да?» Спрашиваю я. «Ой, дебил!» Не унимается братец. Нажимаю на «Эскейп», смотрю на персонажа, зелёного огромного существа. «Ты чё делаешь, слышь?» Поворачиваю голову на братишку. «Извинись». «Пошёл нахер!» нажимая на «Удалить персонажа», выскакивает окошко. «Вы уверены?» «Да?» «Нет?» Ормарка до боли бьёт по перепонкам, он отталкивает маму в сторону, изо рта брыжет слюна. «Не смей, сука! Не смей!» «Извинись», — пожимаю плечами. Ничелина раздельный мат и угроза убеждает меня в неисправимости мальчишки. Нажимаю «да». Что ж, брат мне достался крайне неуравновешенный. После длительной истерики он получил ещё несколько плюх и ушёл из дома. Не первый раз, по словам матери. Отсидится у друга, пока тот не скажет, что кормить его больше нечем, и вернётся домой с извинениями. А потом по новой. Задрустся до шести утра, прогулы школы, не такой, как новая эра, а совершенно обычной, где учат арифметики и иностранным языкам. Оказывается, квоту в школе не неодарённых получил только я, три года назад, за что брат затаил на меня страшную обиду. Я уделил матери немного своего драгоценного времени и обсудил дальнейшие взаимоотношения. Если не брать в расчёт её постоянные вопросы о том, что же со мной произошло, из-за чего я так изменился, то всё прошло благополучно. Я пообещал ей, что возьмусь за воспитание брата вместо отца. Она посмотрела на меня как-то странно, но кивнула. На этом и закончили. Разумеется, я совершенно не уверен, что останусь в этой семейке. Но пока здесь удобно. Есть крыша над головой, компьютер для изучения мира. Это всё, что мне нужно на данный момент». Я отправился в комнату, засел за компьютер, перебарывая странное внутреннее желание нажать на кнопку World of Warcraft 2. 14 октября 2022 года, 2017. Я сижу за компьютером и изучаю мир, пока мама сидит на кухне, заливая огурец чаем с какой-то настойкой. «Константин!» — кричит мама из кухни. «Кушать будешь?» «Нет, благодарю». «Итак, начнём. Набираю. Наш мир». На удивление, третья ссылка – то, что надо. Целая база знаний о некой планете Земля. Внимательно изучаю. Информации очень много, история мира очень сложная и долгая, эпохи развития человечества и бла-бла-бла, ничего нового. Войны, конфликты, страны и… А вот это интересно. Вторая мировая война. Немецкие оккупанты захватили всю Европу, а в 1941 году напали на СССР. Война долилась три года, и, казалось бы, подходила к концу победы СССР, но… На Землю упал метеорит. Его назвали Куйбышевским метеоритом. И вокруг этой трагедии много интересных теорий. Никто не знает, откуда он взялся. Некоторые считают, что он должен был упасть раньше, в 1908 году, где-то в Енисейской губернии Российской империи. Приводят какие-то сводки, доказательства, но он почему-то опоздал и свалился на 36 лет позже прямо на резервную столицу СССР Куйбышев, где в этот момент находилось правительство Советского Союза. После этого события преимущество в войне перешло на сторону оккупантов. И вот именно в этот момент и явилась сумма. Сила, неведомая человечеству. По всему миру стали появляться одарённые, способные общаться с предметами, варить зелье из, казалось бы, нелогичных и немыслимых компонентов, усиливающих организм в десятки, а то и сотни раз. Учёные всего мира пожимали плечами – Они не могли понять, как материя стального клинка полностью меняла свою структуру, а зелье стёртых тараканов повышало интеллект, а не вызывало острую диарею. И это лишь малая часть всех разновидностей новых человеческих возможностей. Все аспекты Сумы не изучены до сих пор. Немцы остановили наступление на Советский Союз, потому что чем дальше к востоку они продвигались, тем отчаяннее с ними боролись солдаты СССР. В новых реалиях они уже не могли контролировать порядок в своих рядах, Против Гитлера постоянно совершались покушения, одно из которых оказалось успешным. Хотя никто до сих пор не знает, застрелился ли он сам из Вальтера ПП, или его убили, но то, что на останках Гитлера обнаружили следы Суммы, бесспорный факт. После смерти Гитлера в 1955 году мир засуетился, да так, что чуть не развалился на части. Эпоха новой смуты, так назвали 10 лет с 1956 по 1965 Земля не могла справиться с суммой, неведомой силой. По всему миру появлялись одарённые, наделённые невероятной силой, они пользовались ей как попало. Они уничтожали целый квартал из-за обид в школе или несправедливости начальства. В ход пошло самое страшное оружие, атомное. Против группы одарённых, возобнивших себя мессиями, могли использовать царь-бомбу. Это оставляло на планете неизлечимые раны. Сейчас треть мира – радиоактивная пустоша своей экосистемы, и что там сейчас происходит, никому неизвестно. Смуты окончили пятеро, никто не знает, откуда они появились. Но они были столь же стары, сколько могущественны. Пятеро стариков назвали себя гармонией, и среди хаоса и анархии организовали государство единое. Именно они сделали мир таким, как он сейчас есть, единым, под властью пяти вечно конкурирующих за право вето кланов. Только одни из них могут быть главенствующим, и только в нём есть аристократы. Я откидываюсь на стуле, смотрю на время. 3.13. что ты я совсем засиделся. Ведь узнал только малую часть. Ладно, посмотрю последние спать. Набираю сумма И вижу одну арифметику. Статья о сумме как магии практически нет. Пришлось поковыряться, чтобы понять, в чём дело. Оказывается, со статьями и блогами о сумме борются всеми силами мирового правительства. Все пять кланов категорически против любого распространения информации о ней в интернете. Ещё дальше. Ага, понятно. Значит, при рождении все люди в мире проходят тестирование на одарённость суммой. Есть три категории людей. Первая – лишённая. Вторая – неодарённая. Третья – одарённая. На первых всем плевать. Обычное пушечное мясо и живая сила, чуть ли не на правах рабов, так и в мире большая часть. Вторые чуть лучше, и прав у них больше. Но неодарённых немного, всего один из тысячи. Их держат под строгим контролем, заставляя каждый год тестироваться на возможные пробуждение суммы. Для таких даже есть школы, для увеличения вероятности стать одарённым, такая, как новая эра. А вот третья, одарённая. Это элита в золотой клетке, рождаемой с врождённым даром крайне редко. Они под постоянным контролем кланов и в обязательном порядке обучаются в школах высшего порядка. Считается, что одарённые суммы с рождения самые сильные. Отлипают паниторы, в глазах уже рябит от обилия букв. Информация рекой льётся в мозг, заставляя его работать без передыха. Играю за бочисткой, ловко перекидываю её между пальцами. Получается, что в эту школу мне нужно вернуться. Даже суммы во мне не пробудиться без их помощи. А это показатель власти в этом мире. Да и обучиться самостоятельно не получится. Информации очень мало. Заходит уставшая мать. После ухода брата она ещё даже не прилегла. «Константин, ты ещё не спишь?» «Нет». «Не играй долго». Поднимаю бровь. Она заглядывает в монитор, смотрит на меня, опять на монитор. «А что ты делаешь?» «Учусь». «Учишься?» «Ну, ну ладно. Решил пойти по стопам сестры?» Слегка улыбается. Я смотрю на неё без эмоций, не отвечаю. «Ну ладно, спокойной ночи». Киваю. «Спокойной». Смотрю на монитор, думаю. «Сестра, значит? Так вот чью обувь я видел в прихожей». Как я понял, сейчас она у бабки, и, судя по всему, басая Как-то с трудом верится, что живущие в такой квартире могут позволить себе десяток пар. В Аргоне это очень дорогое удовольствие. В общем, сестру отправили в области, где подготовительные курсы стоят намного дешевле. Последняя надежда семьи. Пусть и не одарённая, но она может стать каким-нибудь главным клерком или менеджером по продажам. Теперь понятно, почему новая эра так огорожена. Школа хранит свои секреты и не допустит к ним никого лишнего. Она принадлежит славянскому клану и стал одному из пяти самых влиятельных кланов. «Так, ладно, пора спать». Уставшая голова хуже вялых мышц. Так говорил магистр. Я сплю на спине и с одеждой. Открываю глаза, смотрю на наручные часы. Суббота, 11.23. Серьёзно? Проспал больше семи часов? Раньше мне хватало двух-трёх часов в день. Поднимаю пятерню, рассматриваю... Это тело ничтожено, и нужно срочно им заняться. Встаю, разминаюсь, приседаю, отжимаюсь, растягиваю связки. Через пять минут появляется отдышка, в боках колет. Да как так-то? Похоже, это тело в своей короткой жизни ни разу не занималось физическими нагрузками. Собираю весь мусор со столов, запихиваю в рюкзак брата и кладу ему на кровать. Сажусь за комп и... Скворчание топленого масла на сковородке, запах лука и картошки, в животе забулькало константин почисти зубы и иди кушать!» «Ну что ж, придётся принять, что эта мама-клушка опекает своих цыплет-переростков, хотя недавно уже полноценный мужчина Молчаливо перекусив со вздыхающей матерью, я попросил у неё запастись яйцами, творогом, любой рыбой, нежирным мясом, желательно птицы. Для начала хватит». Подчеркнул, что вскоре я рассчитаюсь за еду. Мать поудивлялась моим запросам, скептически на меня посмотрела, пощупала температуру, но всё же пообещала сходить в магазин. Хорошая женщина. И, как я и говорил, дома мне многое простительно. До вечера я сидел у себя. Не всю информацию я считывал из головы прежнего носителя. Поэтому приходилось изучать словари, карты, научные статьи, новости, электронные энциклопедии. Каждые полчаса занимался лёгкими силовыми упражнениями, доводя тело до предела своих нынешних возможностей. Под вечер мышцы раскаливались, руки стали ватными, но тяжёлыми. Затолкав в себя стакан молока, три яйца и куриную грудку с горстью грецких орехов, я подождал, когда организм усвоит всё это. И через три часа умственного штурма интернета лёг спать, на этот раз пораньше. На следующее утро еле встал с кровати, но уже не в полдень, а в семь утра. Довольно улыбнулся. Десятки и десятки лет я не чувствовал такой действенной боли от натренированных мышц. Но больше нагружаться нельзя, организм должен отдохнуть, проснуться. Сегодня я готовился к завтрашнему обучению. То, что я там отучусь, уже решено. Сумма мне нужна, и я получу её во что бы то ни стало. А уже потом решу, стоит ли мне продолжать тратить время или пойти своим путём. Проблема в том, что я ещё не выбрал свой путь. Всю свою жизнь я стремился к силе, стал первым хранителем храма, умел манипулировать эфиром на уровне архимагиуса Казалось, что моя жизнь остановилась, у меня было всё, что надо. Власть, деньги, женщины. Я добивался всего. Но что-то случилось, и теперь я здесь, и нужно начинать с нуля». Кто бы ни был в ответе за всё это, он сам ответит. «Я обязательно докопаюсь до истины. Не может Альф без причины попасть в мир обычных людей и стать одним из них, слабым, немощным, нищим. И да, я мстительный. Считаю, что месть сделали недостатком те, кто не умеет или боится мстить. А я считаю глупостью не отвечать на наглость и оскорбление. Конечно, если полезешь на рожон… Ты то только выставишь себя дураком Но на свете есть более мучительные и изощрённые методы, чем махание кулаками и словесные оскорбления. Проблема в том, что я совершенно ничего не знаю о школе новая эра. Три года обучения пропали из моей головы, а школьную сумку я оставил, и теперь не могу ознакомиться с материалами обучения. Дома ничего нет. Как я понял, из школы можно забрать далеко не всё. Даже домашних заданий нет. И вот наступает утро понедельника. Мы с ума мы стоим у подъезда дома. Смотрю на наручные часы. Время — шесть сорок. Школьный автобус приезжает в всеми. Мама переминается с ноги на ногу. Она одета в строгий чёрный пиджак с белой блузкой и чёрными колготками, высокие каблуки и волосы в пучке. Ничего не скажешь, очень красивая женщина. Возможно, я и займусь с ней сексом. В голову стучит предупреждающий колокольчик. Что? В этом мире не спят со своими матерями? Ну почему? Странные тут порядки. Хм, ладно, неважно. «Сынок, ты уверен, что всё будет хорошо? Хочешь, я позвоню учителю Кайну? Он же дружил с твоим отцом. Уверен, что сможет тебя защитить...» «Всё хорошо». Грызу зубочистку. «Не переживай». «Точно?» «Точно». Смотрит на меня взволнованно. «Мам, ты можешь идти. Ждать я могу один». «Но ты же всегда хотел, чтобы я с тобой постояла». «Во имя Шейлы! Давно меня ещё не раздражали так, как бывший носитель этого тела. Как оказалось, мне даже не семнадцать, а целых девятнадцать. И это позор, чистый, концентрированный позор перед самим собой. Я как можно культурнее убеждаю мать, что помощь няньки мне не нужна. Вроде получается. Она целует меня в лоб и быстрым шагом уходит к своей машине. И ещё пять минут смотрит из окна, не случится ли со мной чего страшного. Но перекрестившись, уезжает на своём стареньком красном Peugeot 307. Брат за выходные так и не появился, хотя ему сегодня тоже в школу. Телефон но он отключил, поэтому мать все выходные изводила себя и почти не спала. А сегодня уехала с мешками под глазами. Насколько я понял, эту неделю она будет работать без выходных. Выплевываю в урну зубочистку, вставляя между зубами свежую. Чёрная школьная маршрутка подъезжает в 6.57. В салоне никого нет, и мы едем по знакомому уже маршруту. Странно, я думал, что мы заедем ещё за кем-нибудь, но похоже, что для каждого ученика используется отдельный транспорт. Очень непрактично. Проезжаем через ворота густые леса, и вот она – школа для неодарённых новая эра. При свете дня рассмотреть её легче. Огромная, судя по всему, в виде буквы «Н» в центре высится настоящая башня с девятиэтажной. У парадного входа множество цветов и деревьев. Несмотря на то, что сейчас осень, здесь довольно тепло. Клумбы не думают желтеть и гибнуть. «Сам интерьер школы сильно отличается от всего, что я видел в городе. Кажется, что здесь есть всё от каждой культуры мира. Цвета, врезки, стили. Но сочетается это всё очень гармонично. Машина встает в очередь из таких же чёрных маршруток. Минут через пять меня высаживают на остановке. Вздыхаю лесной воздух, сую руки в карманы, оглядываюсь. Суета, суета, люди, люди, люди. Лучше происходящее не описать». Мимо проходит парень в спортивной форме и сильно задевает меня плечом. Сдёргиваю бровь. Серьёзно? Вот прямо так сразу? Опять? Интересное начало первого дня обучения.